Ты про кого говоришь, мама, спросила я, сбитая с толку. Про твоего отца, милая. После этого бабушка больше никогда не оставляла его одного с Эльзой. У его матери была эта болезнь. Сейчас она называется родильная депрессия, что-то в этом роде. Ей нельзя было воспитывать ребенка. Я почувствовала, как холодею, вспомнила фотографию в квартире Фло. Женщина деспотичного вида с прелестным ребенком на коленях ребенком, который стал моим отцом. Я попыталась представить себе чудовище, установившее над нами в детстве власть страха, охваченным ужасом шестилетним мальчиком. Это было сложно. «Почему ты нам этого никогда не рассказывала, мама?» — спросила я дрогнувшим голосом. «Твой отец заставил меня поклясться, что я не скажу ни слова, ни единой душе. Думаю, ему стыдно. Ты уж, пожалуйста, не обмолвись об этом». «Но мы могли бы понять. Возможно» а может и нет. Думаю, все было бы по-другому, если бы я не подвела его, сказала она, скорее себе, чем мне. «Как, мама?» а неважно. Это так давно было. Хочешь чаю? Я умираю, как хочу. Я еще не пила с тех пор, как домой приехала. Сейчас сделаю. А где Деклан?» Еще не возвращался. Он пошел с парой, которая делала забавные футболки. Пока я готовила чай, в голове у меня кружил настоящий вихрь. Не знала, что и подумать. Что бы ни произошло с отцом в детстве, простить то, что он вытворял с нами, невозможно. Ни мама, ни мы его дети не виноваты в том, что у его матери была родовая депрессия. Почему он вымещал это на нас? Когда я вернулась с чаем в спальню, мама спросила, «Так что там за сюрприз в квартире фло? Или ты по-прежнему не хочешь говорить, пока я там не окажусь?» Я совершенно забыла об этом. Я взяла маму за руки. «Приготовься к шоку. Фло оставила тебе свою квартиру и все свое состояние. Двадцать три тысячи семьсот пятьдесят два фунта и одиннадцать пенсов, если говорить точнее. Я не уходила, пока не вернулся отец. Когда открылась задняя дверь, я поцеловала маму на прощание и пошла вниз». Пошатываясь, он шел через кухню, глаза его были подернуты туманной пеленой. — Если ты еще хоть раз пальцем прикоснешься к матери, — сказала я резким голосом, от которого у меня самой зазвенело в ушах, — я тебя убью, так и знай. Он бессмысленно посмотрел на меня, словно не понимал, откуда доносится странный голос. — Ты меня понял? — настаивала я. Он кивнул. Я остановилась, уже положив руку на ручку парадной двери, приведенная в некоторое смятение выражением неприкрытого страдания на его лице, на которое раньше я, вероятно, не обратила бы внимания. Потом он сказал нечто, что казалось лишенным всякого смысла, но от этих слов у меня почему-то свело живот. «Это все из-за тебя». Я попыталась придумать, что ответить, а потом решила, что он просто пьян и несет ерунду. Я встряхнулась и вышла. Я уговаривала маму уходить немедленно. В квартиру Фло можно было переехать хоть сейчас. Я ни к чему не прикасалась, и это оказалось кстати. Квартира осталась в том виде, что и при жизни Фло. «Спешить некуда, милая», — сказала мама. «Твой бедный отец будет еще неделю или две сожалеть о случившемся». Я лучше скажу ему обо всем тогда, когда буду готова уйти. Я ему много задолжала, но теперь, когда у меня есть деньги и место, где жить, я ничего не боюсь. Я от этого чувствую себя сильной.